Глава 18. Разговор с ректором. Что теперь будет делать он? Что теперь будем делать мы? Сумею ли я как-то переломить ситуацию за 2 недели? Убедить ректора, что ему ещё рано жениться, например? Вон он какой, видный, красивый, выглядит молодо совсем. Никогда бы не подумала, что глава академии найдёт ещё ту, что за него не то, что пойдёт, бегом побежит. Может даже светлую, если ему так надо. Плохо, если он решит делать вид, будто ничего не происходит. И 14 дней я буду ходить на примерки и мучиться неизвестностью. Пусть даже помолвка это ещё не свадьба. У нас иногда и через год женятся после торжественного объявления. Первое время так и было. Через 3 дня меня доставили к модельеру придумывать помолвочное платье. «Никогда еще я не относилась к этому творческому процессу с таким равнодушием, переходящим в пессимизм». Упорно пыталась выбрать темный цвет на предложенной мне палитре. В итоге портниха вспылила, смяла мерки и сказала, что сама выберет фасон и оттенок. «Не то ты, милочка, похоронный наряд себе закажешь вместо праздничного», — сказала она. Я понимаю естественное волнение невесты, так что помогу. У меня опыт в таких делах огромный. Одной заботой меньше. Можно вернуться на занятия. Я задумчиво входил в главный корпус, где был практиком по смежным дисциплинам. На этот раз меня ожидало управление воздухом. И Даниэль Тропери стоял у входа в аудиторию, изучал стенд с описанием семи стихий. Крылья слегка подрагивают. Интересно, тяжело их всё время на спине таскать. Там столько перьев. Это же как рюкзак постоянно с собой носить, увесистый рюкзак. Здравствуйте, директор. Опустив глаза, я постаралась пройти мимо. Незамеченной проскочить не вышло бы, очень близко он от дверей. Добрый день, Вера. Второй раз слышу своё имя в его исполнении и пугаюсь. Я вас как раз дожидаюсь. Нужно поговорить. Это займёт не более 10 минут. Пойдёмте. Хотела было ему сказать, что пропущу второе занятие подряд, но сообразила это ректор. Ему преподаватель замечания делать не станет. Так что пообщаться придётся. Да я ведь и сама хотела, просто страшновато. Он привёл в свой кабинет, предложил сесть и чай налил, хоть я и не просила. Но оказалось, что чашечка горячего ароматного напитка очень к месту. Могу представить ваше удивление и, вероятно, смущение. Начал ректор траперии. Даниэлем я не могла его назвать даже в мыслях. Я знала, что мне в скором времени предстоит стать невестой, заметила я. Ректор помешивал свой чай ложечкой, и я отметила, что он не стучит ей о края чашки. Очень приятная черта, как по мне. «Ай, Рагер, помилуй, о чем я сейчас думаю? Будто это как-то сможет облегчить семейную жизнь с человеком, который, скорее всего, укрывал опасного преступника или помог ему похитить ключ металла?» «Хотелось бы, чтобы вы не имели лишних надежд по поводу этого брака», сказал ректор, и легкая приязнь, вызванная его хорошими манерами, тут же испарилась. «Лишних надежд». кто-то о себе слишком высокого мнения. Да. Вы можете жить в моём родовом замке и пользоваться некоторыми привилегиями, которые даёт статус супруги ректора. Надеюсь, впрочем, что это случится не очень скоро. Но в остальном это просто договор. Вам нужен брак со светлым? спросила я, стараясь не показывать, что его слова сильно меня уязвили. Он решил, что я воа душевилась этой дурацкой помолвкой, не буду скрывать. Да. Он поставил чашку на стол. Возможно, вы и понимаете, что сейчас моя семья в сложной ситуации. Мой брат очень всех подвёл. И не только меня и родителей, но и весь клан Крылатых Тёмных. Нужно светлое пятно, чтобы родители студентов не начали говорить о моей склонности к тьме и правонарушениям. Надо же какая, надо же какая откровенность. И он тут же сказал: "Видите, насколько я честен с вами. Какая идиллическая картина. Он прямо мои мысли читает, хотя не хотелось бы. Мы не двое влюблённых. Я тоже буду честна. Кажется, это прозвучало дерзко, но он меня взбесил. Мне совсем не хочется за вас замуж. Моих родителей на этот шаг вынудили. Вы как мужчина меня даже не привлекаете. Вот как?" Он посмотрел с большим интересом. Но вы нам придётся изобразить эм, заинтересованное взаимодействие, чтобы выглядело достоверно. Достоверно для министра, для общественности. И как мы должны это изображать? По спине холодок прошёл, как я представила даже видимость романтики с ректором. Почему-то это волновало, несмотря на страх перед Крылатом. Общаться менее формально, чем ректор и студентка, но без глупостей. Поверьте, мне этого хочется не больше, чем вам. Хоть вы и девушка весьма привлекательная, но в целом ситуация к романтике не располагает. Спасибо, привлекательной назвал. Глупо, но от этого чуть легче. А нам обязательно это делать. Не сдержалась я, делать что? Проявлять личную заинтересованность, а помолвки объявлять? Ну и всё остальное. Ректор вздохнул, будто бы с сожалением. Вы да. Нет, вы можете отказаться, конечно, и тогда, насколько мне известно, поместье ваших родителей уйдёт с молотка, а за второй курс обучения платить им будет уже нечем, и мне найдут другую невесту. Вот хоть бы ту же эльфийку. Зачем он про эльфийку-то сказал? Зацепить меня хотел. Не выйдет. Ну, может, если только совсем немного. Я поняла вас, ректор. Спасибо за чай. Могу идти на занятия. Он кивнул, завершая этот тяжёлый разговор. Я почти радостно соскочила с кресла, оставив недопитый чай на столе, и в дверях столкнулась с человеком в серой униформе, служащего Министерства стихий. Пришлось отступить назад. "Вам срочная депеша от министра Дарамелла", отчеканил посланник, всё ещё загораживая мне проём. Не обращая на меня внимания, ректор принял конверт, вскрыл его ножом для бумаги, прочёл В лице его ничего не поменялось. Ни один мускул не дрогнул. «Благодарю вас», — сказал он курьеру. «Ответ будет?» — спросил тот. «Нет, я все понял». Мужчина щелкнул каблуками и вышкаленно удалился. А тропери задумчиво посмотрел на меня, потом произнес. «Ключ металла, который конфисковали у моего брата, поддельный. Поэтому весна никак не наступит». Информация, как вы понимаете, конфиденциальная, и она многое усложняет. Скорее всего, нам не дадут слишком тянуть с браком сочетанием.